Была пора, наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался, И с песнями бокалов звон мешался, И тесною сидели мы толпой. Тогда, душой беспечной невежды, Мы жили все и легче, и смелей, Мы пили все... За здравие надежды и юности, и всех ее затей. Теперь не то. Разгульный праздник наш С приходом лет, как мы, перебесился. Он присмирел, утих, остепенился — Стал глуше звон его заздравных чаш, Меж нами речь не так и гриво льется, Просторнее, грустнее мы сидим, И реже смех, средь песен раздается, И чаще мы вздыхаем и молчим. Всему. Пора. Уж двадцать пятый раз Мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чередою незаметной, И как они переменили нас! Недаром, нет, промчалось четверть века, Не сетуйте, таков судьбы закон». Вращается весь мир в круг человека, Ужель один недвижим будет он?» Припомните, о, други, с той поры, когда наш круг судьбы соединили, чему, чему свидетели мы были, игралища таинственной игры, метались осмущенные народы, и выселись, и падали цари, и кровь людей — то славы, то свободы, то гордости багрила алтари. Вы помните, когда возник лицей, как царь для нас открыл чертог царицын, и мы пришли, и встретил нас куницын приветствием межцарственных гостей. Тогда... Гроза двенадцатого года еще спала, Еще Наполеон не испытал великого народа, Еще грозил и колебался он. Вы помните, текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались И в сень наук с досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. И племена сразились, Русь обняла кичливого врага И заревом московским озарились Его полкам готовые снега. Вы помните, как наш Агамемнон Из пленного Парижа к нам примчался? Какой восторг тогда пред ним раздался! Как был велик, как был прекрасен он! народов вдруг, спаситель их свободы! Вы помните, как оживились вдруг сии сады, Сии живые воды, где проводил он славный свой досуг. И нет его, и Русь оставил он, Взнесенную им над миром изумленным, И на скале изгнанником забвенным всему чужой. Угас Наполеон, и новый царь суровый и могучий, на рубеже Европы бодро стал, и над землей сошлися новые тучи и ураганы.